надсаживался в тосте. Загремели приветственные клики. Старинная дубовая дверь в проеме стены была наглухо закрыта. Тем лучше. Барбара вовсе не хотела вторгаться на праздник в полицейской форме. Точно она явилась произвести арест».